Новая звезда манежа. «Ура! Скоро мы квадать, поганца!» В вольер за цирковым шатром, где мы, звери, как раз перекусывали перед предстоящим выступлением, топая вошёл Болотелли. Узнав, что я уже не раз тайком участвовал в шоу в качестве приглашенного гостя, он обрадовался и уговорил ребят позволить мне выступить совместно с Бартоломео. «Вот тебе и предложение, от которого невозможно отказаться». Меня в конечном итоге никто ни о чем и не спрашивал. Вместо этого Палателли спросил Киру. я того все не был уверен, что это хорошая идея. Но Кира, Том и Паули пришли в восторг и сразу согласились помочь с репетициями. Наверное, решили, что это хороший способ убить время перед поимкой преступника. А что мне для этого придется прыгать через горящий обруч никого не волновало. Ребята недавно раздали нам корм и стали чистить всякие принадлежности, нужные для представления: маленькую тумбу, доску для балансировки Онелли и прочее. Как раз к этому моменту, закончив складывать реквизит в предназначенный для него ящик, они с любопытством оглянулись на балателли заинтересовались и пад с Паташоном. Они тут же подскочили к директору и стали прыгать ему на ноги, засыпая вопросами. «Мы его скоро схватим!» «Правда?» «А как? А где?» оживленно лаяли они на перебой. Хоть Балатель, разумеется, ни слова из их гавкань я не понимал. Впрочем, это было и ни к чему. Он ведь все равно собирался рассказать именно об этом. «Этит тральф звонить Сандре!» «И теперь я знать, где новый тайник!» Тут он таинственно умолк и пад с Паташоном от нетерпения вновь запрыгали вокруг него, толкаясь как сумасшедшие. «Глупые псы! Разве можно быть такими нетерпеливыми?» «Я же, напротив», — олицетворял хладнокровие. Балатели все еще медлил, словно сомневаясь, стоит ли вообще рассказывать нам о том, что Сандра узнала о тайнике. «Так, но это уже просто нелепо. Давай же выкладывай, что тебе известно». Балателли все тянул и тянул, и в конце концов даже мое терпение лопнуло. Я бросил миску, подкрался поближе и стал сверлить его взглядом. Он откашлялся. «Аллора, амичи энимали!» «Внимание, друзья и животные! Тайник теперь в пещере ужасов!» Супер! — воскликнула Кира. — пишем же скорее туда! Балателли замахал руками, давая понять, что стоит немного умерить пыл. — Пиано! Тико-тико! Сандра говорит, целый день они носить туда краденое. Алора, этот Ральф приходить за добычей только вечером, когда в луна уже нет посетителей. Верно, единодушно согласились ребята. «Значит, сегодня вечером, когда уйдут туристы, нужно устроить там засаду», — предложила Паули. «Наверное, этот Ральф явится туда только с наступлением темноты, не раньше. Мы спрячемся в пещере ужасов, а потом раз — ловушка захлопнется». «Ах, святые сардины в масле! Нам что, и правда придется прятаться в этом жутком месте? Да еще и в темноте!» «Я, конечно, бесстрашный кот, но при этой мысли даже у меня усы свернулись в спиральки». «Но только сегодня вечером проблема!» — вставил Балатели. «У нас представление в гостинице, а после него мы, наверное, уже не успевать». «Точно, представление в гостинице. Значит, мы, к сожалению, не сможем спрятаться в пещере ужасов. Печально...» Но ничего не поделаешь. «Нет», — покачала головой Кира. «Это вообще не проблема. Нас ведь много. Есть еще Том, Паули и я. Да и бабушка наверняка нам поможет. К тому же с нами будет самый смелый кот на свете — мой Уинстон. Для него это дело пара пустяков. Вот увидите, господин Балателли, мы точно поймаем этого типа». «Мурняу, ой-ой-ой!» Похоже, мне все-таки придется занять пост в этой зловещей пещере ужасов. Увиливать нельзя. Я ведь не хочу, чтобы Кира вам не разочаровалась. Да и кому еще по плечу такое задание? Если не кот, то кто? Горе вздумавшему связаться со мной преступнику. В общем, я просто обязан туда пойти. Это мой моральный долг, уговаривал я себя. Ну, кореша, Кира! Тогда мы делаем так. Вы караулить пещеру ужаса. А после шоу мы тоже можем приходить, если вор еще не поймали. Но с твоей-то бабушка вам это расплюнуть. О, это замечательный женщина. На этих самых словах директора за цирковым шатром появилась бабушка. Очевидно, она услышала комплимент Балателли. Мне даже показалось, что на ее щеках выступил легкий румянец. У людей это значит, что их что-то приятно смутило. Привет! поздоровалась она с собравшимися. Есть уже новости от бедняжки Сандры? Да. Хором отрапортовали ребята и балателли, а затем директор цирка объяснил ей наш план. Бабушка покачала головой. Жаль! — сказала она. — Вообще-то я хотела посетить большое вечернее представление, полюбоваться вашим искусством. — Мадам, — со всей галантностью поклонился ей балатели для меня будет большой честь и радость приветствовать вас сегодня днем в лучшей ложе моего цирка. Бабушка еще сильнее залилась румянцем и смущенно замахала руками. Ах, не беспокойтесь, я просто сяду где-нибудь. Балателли энергично замотал головой. Мано, ни в коем случае, приходите в шатер примерно через полчаса. Все будет готово в лучший вид. Тут он ей подмигнул, ну и ну. На что это он намекает? «Все ведь уже и так готово. Дети почистили и сложили в ящик весь реквизит. Все номера прекрасно отрепетированы. Ну ладно, все, кроме нашего с Бартоломео двойного прыжка. Он-то запросто может пойти наперекосяк. Как бы то ни было, я даже не мог предположить, что такого еще Болотелли собрался подготовить». Впрочем, наверное, Балателли просто набивал себе цену в глазах бабушки. Такой вот выпендрешь важная составляющая ритуала ухаживания человеческого самца за человеческой самкой. Бартоломео и Флойд были совершенно правы. Теперь я и сам склонялся к тому, что Балателли пытается произвести впечатление на бабушку, потому что испытывает к ней нежные чувства. «Ну что ж, пускай», – подумал я. Мне же пора сосредоточиться на двойном прыжке и последующей поимке преступника. Вот справлюсь и с тем и с другим, и список дел на сегодня можно будет считать выполненным». «Возмутительно! Видимо, посмотреть грандиозное цирковое представление бабушке так и не удастся», — подумал я. «Ведь на столе ее ложи громоздится какой-то огромный куст, закрывающий весь обзор». По крайней мере, с моей позиции под куполом цирка это выглядело именно так. Что это вообще такое? Почему Балателли подсунул прямо под нос бедной бабушки этот несуразный веник-переросток? Кажется, там рядом еще и какая-то бутылка. Ей что, эту растительность вдобавок поливать предлагается? Я повис на веревке, к которой крепилась моя корзинка, Подтягиваясь на лапах, попытался подобраться поближе и разглядеть, что происходит внизу. Наверное, бабушка рассердилась на Балателли, из-за которого ей приходится выполнять обязанности помощника-садовника, вместо того, чтобы спокойно смотреть шоу. Думаю, сейчас она закатит ему громкую сцену. Не хотелось бы такое пропустить. «Эй, Юинстон!» — зашипел на меня Бартоломео. «Ты что делаешь?» «Будь любезен, сиди на месте. Или хочешь провалить номер еще до начала?» «Ерунда!» — прошипел я ему в ответ. «Наша очередь еще не скоро. Я просто хочу выяснить, что такое стоит на столе в бабушкиной ложе. Похоже, Балателли вообще не хочет, чтобы она видела наше выступление. Иначе зачем он соорудил перед ней целую зеленую изгородь?» «Какую еще изгородь?» Бартоломео стал пробираться мне навстречу со своего конца веревки. Та начала опасно раскачиваться. «Да вон же внизу! Посмотри!» Я продвинулся по веревке еще немного ближе к середине купола циркового шатра и уставился на стол. К сожалению, столешницу скрывала темнота, и разглядеть, что на ней стояло, было трудно. «Никакая это не живая изгородь!» — пробормотал Бартоломео. «Скорее уже это выглядит как...» «Секундочку. Нужно еще раз взглянуть!» Он подобрался еще на полметра ближе ко мне. Теперь мы оба оказались довольно далеко от тех мест, где веревка крепилась к куполу, и она начала раскачиваться. Я почувствовал, как мои лапы слегка обмякли. Выполняя этот номер, я обычно до самого прыжка сидел на чем-то твердом. На этот раз мы с Бартоломео должны были одновременно прыгнуть в обруч навстречу друг другу, и Балателли протянул под куполом канат, закрепив его на противоположных стенках шатра. Он проходил ровно по центру под обручем. Так, готовясь к прыжку, мы могли удостовериться, что заняли позиции точно напротив. Теоретически очень удобно. Но на практике оказалось, что канат сильно раскачивается, если начать одновременно двигаться по нему с обеих сторон. В общем, положение наше было довольно шатким. Бартоломео тем временем изо всех сил вцепился в канат когтями. «Коллега, пожалуй, этот фокус для меня слишком опасен. Предлагаю плюнуть на зелень на столе и вместо этого постараться достойно закончить номер». Он был абсолютно прав. Осторожно перебирая лапами, я стал продвигаться обратно на свою сторону. В этот момент в цирке включились прожектора. Ослепленный, я вздрогнул и потерял равновесие. Я отчаянно замахал хвостом, пытаясь восстановить баланс, но напрасно. Удержаться мне не удалось, и я рухнул прямо в пропасть. каната освободившись от моего веса, Отскочил минимум на метр вверх. Еще падая, я краем глаза заметил, что Бартоломео тоже сорвался и летит вниз. Доли секунды позже я шлепнулся прямо на стол перед бабушкой. Вернее, шлепнулся я в эту самую непонятную зелень. Она смягчила мое приземление, но в то же время всего меня исколола. Ай-яй-яй! Траектория полета Бартоломео почти совпала с моей. С той лишь разницей, что приземлился он прямо на колени к бабушке, которая с резким скриком подскочила и уронила кота на пол, себе под ноги. Ах, святые сардины в масле. Просто катастрофа. В этот самый момент прожекторы повернулись к эпицентру неразберихи, то есть оказались направлены прямо на нас. Ослепительный свет залил незапланированное место действия. Бабушка глубоко вдохнула. На секунду задумалась, а потом помахала рукой публики, схватила нас с Бартоломео и засунула по коту себе подмышки. Затем, элегантно развернувшись, поклонилась публике, отпустила нас и снова помахала зрителям, собравшимся в цирковом шатре. Балателли тем временем уже подскочил сбоку и широким жестом указал на нас троих. «Дамы и господа!» Ladies and gentlemen, madam and monsieur, da bravo Pagalvez Ciric Balatelli. È tat aschalamitil ne namir otkrival show. Itak, etta balan neveryatnaya, ne povtorimaya. I vashetitsilnaya signora babushka i yolytaushchi katy Bartolomeo i uinstan apladismenți. «Аплодисменты! Аплодисменты!» И в самом деле раздались оглушительные аплодисменты. Балателли изящно наклонился, поднял что-то с пола и протянул бабушке. Это была та самая зелень, в которую я только что приземлился, смятя ее при этом со стола. Непонятный куст на деле оказался большим букетом прекрасных роз на длинных стеблях. Правда, уже немного помятым. Балателли вложил его бабушке в руки и прошептал. «Вы настоящая чертовка! Милли, миллиграция! Тысяча благодарностей!» «Глупый я кот!» Балателли поставил для бабушки на стол в ложе великолепные розы, а я, болван, все испортил из-за своего любопытства. Бабушка меж тем снова уселась на место, А Болотелли наклонился к нам с Бартоломео и притворился, будто гладит нас по голове. На самом же деле он прошипел, обращаясь к нам, то есть, по большей части, ко мне. «Уинстон, какой же ты идиот! Ты и глупый Бартоломео! Вы сломать шоу! Моё шоу! Кретино! У тебя лишь один шанс все исправить! Поймай сегодня, преступник! А то... А не то... Ай!» В общем, я тебе покажу. Баста. Точка.